Глава 9. Моё сердце твоё. Лисан сгорала от любопытства, как проходит вечер. Тётя Зифа почти не спускалась с террасы, а если и спускалась, то лишь отдать срочное распоряжение и вновь подняться, чтобы быть наготове. Зато девушки, что носились туда-сюда, доставляя наверх новые закуски и напитки, и спуская подносы с грязной посудой, еле успевали сливать любопытной Лисан сплетни. Кто что ел, пил, о чём говорили, кто с кем сидит, кто кого отвёл подальше от столов показать город. Лиса нас из всех новостей очень внимательно выхватывала про кодера. Он ел мало, улыбался много, но как-то натянуто. Почти не разговаривал и постоянно оглядывался на девушек с кухни. Попросил чай. После чая перестал улыбаться, наверное, потому что отец увлёк его беседой о бизнесе. Ох, ты не знала, что господин Доган хочет помочь с новым делом нашему хозяину. Теперь-то они точно породнятся. Что может стать лучшим залогом доброму делу, как объединение семьи? Лейсан кивала, но настроение портилось. Если она до помолвки не успеет привязать к себе Кадира, потом за такие попытки и за его знаки внимания она дорого заплатит. Невеста, а позже молодая госпожа такого в своём доме не потерпит. А мужчина ещё не будет готов потратиться на покупку дома для девушки, к которой не привязан. Что же делать? Алисан мыла посуду, когда гости и хозяева разошлись по комнатам. Девушки ещё бегали по особняку, убирали со столов, разносили по комнатам ковшины с водой, чистые стаканы, полотенца и всё, что запросит господа. Алисан была рада, что не приходится носиться по дому, обслуживать гостей. А можно спокойно домыть таз посуды после ужина и подумать. Её прервал эмир, тихо зашедший на кухню и пристроившийся на топчану у окна. Суматошный день. Начал он. Очень лаконично согласилась Лейсан. Приготовишь мне чая. Девушка на секунду замерла, но решила подколоть. Господин, вы не напились? Ах, да. Эмир смутился, но больше не просил. Значит, всё ещё в роли. По своей воле или по приказу Кадера. Лисан уже закончила и убирала посуду на верхние полки подвесных шкафов, когда табурет под её ногами качнулся. Она вскрикнула, взмахнула руками и полетела вниз. Тимир мгновенно оказался рядом, перехватил её и прижал к себе, давая им обоим прийти в себя от испуга. Вместо благодарности Лисан вдруг спрятала лицо на его плечи и заплакала. Она так устала быть маленькой, бессильной девочкой, устала защищать свою жизнь и любовь от тех, кто одним движением пальца способен стереть её. Теперь, столкнувшись с трудностями, она лучше понимала те или иные решения отца и матери. Нет, не снимала с них вину, но понимала, что обстоятельства могут вынудить прогнуться и отступить. Вот как сейчас, когда Лэй Сан прижималась к миру и осознавала, что если бы влюбилась в него, то обрела бы счастье с равным, но вместо этого обрастает проблемами с отношениями к Адиру и его семьей. Лисан всхлипнула в последний раз и отстранилась. Извини, ничего. Во взгляде Эмира что-то скользнуло, но Лисан отвернулась, стирая слезы и пряча заплаканное лицо. Мужчина помог поставить последние тарелки на полку, пожелал спокойной ночи и ушел. Девушка дожидалась тетю Зифу. Пока та обходила весь особняк и проверяла все помещения, вместе они вышли во внутренний дворик. Лисан поставила перед тётей поднос с лёгкими закусками и чай, расслабляющий, успокаивающий. Расскажешь, как там прошло? закинула удочку Лисан. Хорошо прошло, хозяйка довольна. Лисан ждала, когда будет продолжение. Понятно, что тётушка устала, но любопытство жгло. Она даже стала настукивать ноготками по столешнице. Прекрати, голова и так разрывается. Давление. Ох, давай я тонометр принесу. Лисан привстала, чтобы сбегать в прихожую, где лежали аптечка и приборы, но тётя остановила её. Сиди. Сейчас поем и отдохну. Пройдёт. Они посидели в тишине дворика под шелестящей листвой, под бледным светом луны, и каждая думала о своём. Госпожа приметила старшенькую. Банки радаст. Он клешнями вцепился в бизнес Киликов, произнесла наконец тётка. На младшенькая, похоже, влюбилась в господина. Хоть хозяйка и улыбается, словно дело решённое. Кажется, мне будет ещё спор. Так пусть Кадер решит, вставила Лейсан, хмурясь, что никаких отсрочек не будет. Сянь не так просто доченька. Есть желание матери, есть мнение отца и решение будущего свата. Если их выбор не совпадёт, на голову мальчику обрушатся большие проблемы. Ведь он-то не сердцем выбирает, а чужими интересами. А если интересы разные? Как же они разные? Не поняла Лейсан. Им нужно породниться, чтобы бизнес поделить. Так какая разница, на ком женится, господин? Тётя Хмура на неё посмотрела и зашептала, словно ветер ко ней доверяя. Бизнес разделить. Ты даже не знаешь, какой разлад это принесёт в дом Келиков, где старший брат ещё не смирился с потерей наследства. Азра не смирится с выбором младшей дочери. Тани сможет удержать особняк. А это отточит влияние Кадира. Банкиром же будет управлять жалость к дочери. Он отдаст ту, которая ранний мей. Угадай, которую. Лейсан промолчал, не до конца понимая внутренних интриг, но сердцем чувствуя, что крайнему здесь будет не сладко. А именно Кадиру. Вот тебе и свадьба богатых. А ведь Лейсан искренне считала, что в личной жизни не везет только бедным северянам. Тогда как поможет ему любовь? задал омучивший ее вопрос. Никто не смог бы стать преградой сердцу любящего. Я если бы господин выбрал сердцем, все приняли бы его выбор. Судьба. Судьба. Эхом прошелестел Алейсан. Пойдём спать. Нет, оставь поднос, я помою посуду и приду, а ты ложись. Только ненадолго, завтра подниму раньше. Народу много, готовить и прибираться дольше. Хорошо, тётушка. омылнолась девушка, провожая её взглядом. Сама осталась во двореке, задумчиво разглядывая тусклую луну и закусывая губы от вины, что только добавит Кадиру проблем со своими желаниями и интригами. Ведь она как хотела стать его любимой женщиной, занять место при доме, как тётя стать экономкой или съехать в купленный домик в городе, чтобы Кадир навещал её. Она осмеливалась мечтать о ребёночке, и, может, даже не об одном. Но сейчас она понимала, какой непростой период в жизни любимого. Сердце сжималось от вины и тревоги. Нужны ли ему проблемы ещё, если и сам захочет ли он обременять себя ею? Она подхватила поднос, вставая из-за стола. Тяжело вздохнула и тут же остановилась, заметив мужскую фигуру, отделившуюся от дома и сделавшую шаг к ней. Оставьте поднос. Пойдём в сад, поговорим. Кадер. У Лейсан вырвался вздох облегчения, но она и виду не подала, поставив поднос обратно. Мужчина взял её за руку и повёл в сад подальше от дома. Только когда они совсем затерялись в тени деревьев, он выпустил её руку и повернулся лицом, став от неё в двух шагах. Как же я устал. Он и выглядел уставшим. Улыбка совсем не появлялась. Голос был приглушённым и словно надтреснутым. Кадир взлохматил петернёй до этого уложенные волосы и снова повернулся к Лейсану, пугая её странным блеском в глазах. Как бы было бы просто не становись мы заложниками положения, да русалка. Тогда бы между нами не стояли деньги, радословные обязательства перед чужими людьми. Лесан молчала и слушала. Кадер снова взял её за руку и притянул к себе. Тогда бы я не сомневался в выборе, в чувствах той, которая меня так тянет. А сейчас сомневаешься? тихо спросила девушка, уловив только, что её любимый всё же сделал предпочтение, выбрал одну из сестёр. Сомневаюсь, потому что ей от меня нужны богатство и влияние. о не чувства. Может, она ошибается? Нахмурилась Лей Сан, чувствуя, что либо сейчас, либо никогда. Как ошибалась я, думая, что смогу забыть того, кого люблю, если выберу господина с деньгами и положением. Кадир замер, неосознанно сильно сдавливая её пальцы. Так кого ты выбираешь? Тебя, если ты простишь мне неуверенность? Я не смогу принадлежать господину, когда всем сердцем тянусь к тебе. Русалка. Выдохнул Кадер, резко привлекая её к себе и сжимая в сильных объятиях. Лейсан. Ты не представляешь. Ты даже представить не можешь. Больше он не говорил и не дал спросить ей. Они долго и исступлённо целовались в саду, скрытые деревьями от случайных взглядов. Но один всё же разглядел парочку влюблённых. Эмир не мог понять, какие чувства его оборевают. Он отвернулся и забрал со стола поднос с посудой, оставленный здесь тётушкой. Отнёс на кухню и только потом спустился в цокольный этаж, в свою маленькую, узкую и всегда прохладную комнату. Он не мог понять игры хозяина, когда тот потребовал стать для Ли Сан господином. Эмир не спрашивал, просто вёл себя как обычно. Тщательно следил за словами, чтобы не проговориться. Удивлялся, замечая аккуратное поползновение Кадира к служанке. Обычно хозяин более напорист и прямолинеен. А тут с простой девчонкой так много осторожности и чуткости. С чего бы? И мирно произвольно стал присматриваться к Лейсан. Бледная, тихая, скромная. Чем она могла зацепить господина? Потом был их поцелуй и бессонная ночь, полная непристойных фантазий. Эмер так и не смог заснуть, выбежав из комнаты и проведя всю ту ночь во дворе. А сегодня он поймал её как птицу в силки, но забилось в сетях его сердце. Что с ним? Жизнь Лисан изменилась. Для других незаметно, но совершенно волшебно для неё. Она уставала по-прежнему, но теперь спала меньше и чувствовала себя живее всех живых. Всё потому, что позволила себе не думать о своём будущем, а не о равном положении с любимым. Лисан просто отдавалась любви самому замечательному мужчине на свете. С той памятной ночи Кадер не упускал случая приблизиться к Лисан, тайком коснуться её щеки губами, взять за руку и ласково погладить тонкие пальчики. Всё это наполняло её какой-то магией. Любые трудности казались по плечу. Чай получался вкуснее, а лепёшки воздушнее. Даже придержчивая хозяйка особняка и та заметила особый вкус приготовляемых Лисан блюд. Но мужчина всё ещё не открывал свою тайну. Всё ещё притворялся служащим в этом доме. Лисан не торопила. Кадиру хотелось убедиться в искренности её чувств. Так они искренне, пусть убеждается сколько угодно. Холодно становится, заговорила она духом тётушка. Одна девушка приболела. Я отпустила её домой. Заменишь. Поможешь при уборке спальни комнат. Хорошо, тётушка, широко улыбнулась Лий Сан, приобнимая и от души целуя ту в щёку. Что-то ты слишком довольна, нахмурилась тётя Зифа, разглядывая племянницу. случилось то чего я не знаю. Но Лейсан только рассмеялась, рассчитывая, что тётя всё спишет на шутку, и побежала наверх перестилать хозяйские постели. После обеда, когда тётя Зифа отпустила помощницу отдохнуть, вернулся Кадир и увёл Лейсана за сумняка. Куда мы пойдём? Её охватило предвкушение. Мы поедем, улыбался Кадир, демонстрируя заговорщицкий вид. Куда? Велико Мне к 4:00 нужно вернуться. Тётя Шкура спустит, если я ей не помогу приготовить чай и ужин. Мы успеем, русалка. Запрыгивай. Лейсан сразу же пошла к заднему сиденью, помня, что господин не любит, чтобы кто-то ездил спереди. Но Кадир перехватил её за локоть и распахнул переднюю дверь, помогая взобраться в высокую машину. На такой машине Лейсан ездить ещё не доводилось. Это была гордость и личный автомобиль Кадира. Эмир водил более классическую модель, удобную для передвижения пожилой хозяйки особняка и господина Чинара. А их сын Кадир любил риско-быструю езду и экстремальное вождение. С одной стороны, девушке польстило, что он взял ее прокатиться на таком дорогом автомобиле. С другой, она встревожилась, что Кадир захочет порисоваться перед ней. Я обязательно покорить какую-нибудь неприступную горную гряду. В отличие от мужчины Лисан не готова была к экстриму. Более того, ей лучше бы вернуться к четырём на кухню. Кадир повёз её к морю, остановил свою большую машину на широкой площадке самой высокой горы, с которой можно было увидеть всё побережье и плантации киликов. Взял её за руку, подошёл к обрыву к перилам. установленным специально, чтобы оградить площадку и её посетителей от высоты. Лисан стояла лицом к морю и яркому осеннему солнцу, держалась за перила руками и чувствовала, как сзади к её спине прижимается Кадер, интимно зажав её своим телом и раставив руки по сторонам от неё. Она чувствовала его дыхание на виске и ниже, по щеке и шее. Но мужчина сдерживался, А потом заговорил: "Как ты думаешь, что чувствует человек, владея этим берегом? Это и землю, и всем, что растет на ней, и этим морем, и всем, что плодится в нем". Лейсан растерялась. Никто никогда не задавал ей таких вопросов. Она даже не задумывалась, что может чувствовать такой человек. Но девушка знала, что Кадир говорит о себе, и для нее разговор был важен. Она снова окинула взглядом побережье. Пришлось сделать полный поворот головы слева направо, чтобы увидеть всё богатство келихов. Но она не могла бы представить, что значило владеть всем этим. Я думаю, у него совсем не было бы времени. Он постоянно бы работал, работал, без отдыха и спокойного сна. Стоявший за её спиною кадир тяжело вздохнул. А ещё, сравни его с простыми людьми. Что-то увидишь. Сравнить? Ты хочешь, чтобы я сравнила господина с простым человеком? С таким, как мой отец? Удивилась Лейсан. Да, хочу. Скажи мне, если господин обладает всеми этими дарами, разве он перестаёт быть простым человеком? Лейсан изогнулась, чтобы заглянуть в лицо Кадиру, и поразилась, как сверкали его глаза. Но он ждал ответа, её ответа. Я не знаю. Мне кажется, господин рад, что ему досталось всё это богатство. Но вот сейчас ты спросила, и я поняла, что на самом деле господин трудится не меньше моего отца. Только он ныряет, чистит раковины устриц, собирает жемчуг, разбрасывает корм, а господин с утра до ночи сидит в офисе, считает, продаёт, делит заработанное между рабочими. Всё верно, русалка. Богатство не спасает от работы. Ленивый человек не смог бы сохранить и тем более приумножить наследство. Но я о другом. Счастлив ли твой отец? Как он проводит время после работы? Куда водит развлекаться твою мать? Я о другом хочу знать. О свободе простого человека. О свободе. Горько хмыкнул Олисам. Ты правда думаешь, что у простого человека есть свобода? А разве нет? Лисан слепо уставилась на дальнюю точку горизонта, моментально теряя ориентацию в пространстве и погружаясь в ужас простых людей. Нет никакой свободы. Мы с детства знаем, что жить могут только чистокровные и богатые. Ради денег у нас продают и убивают. Кто с деньгами, тот ноги вытирает об неудачников. Отоптать в грязь другого, чтобы самому не испачкаться. Это считается нормальным. Мой отец. Тут Лейсан не удержалась и скривила губы. Пил, играл в карты, нажимал денег, а потом откупился, продав сестру. Что он делает после работы? Ты правда хочешь знать? Сейчас, когда нет денег на выпивку и карты, он поколачивает мать. Ведь ему как-то надо развлекаться. Я не знал. Ты не из моего мира, Кадир. Ты не у того человека, спрашивая, чем отличается свобода господина от раба. У нас никогда не было и не будет свободы. Прости, я дурак. Хотел подчеркнуть, насколько жизнь господина не легче жизни простого человека, но привёл неудачный пример. Я думал, у вас счастливая семья. Лейсандёр дёрнул подбородком. Ради счастья семьи я не задумываясь продала бы себя. Но мама не бросит его, не посмеет. Она боится, что женщина в одиночку да еще с дочерью на руках прожить не сможет. Она права, тем более на юге, серьезно подтвердил Кадир. Но ведь тети Зива смогла, вскричала Лейсан. Значит и я смогу, смогу вытащить мать и сестру из лап этих грязных ублюдков. Она выкрикнула ругательства и замолчала. И так сказала лишнего. Тётушка может жить здесь, только пока её прикрывает наше родовое имя. Выгони её мать на улицу. Если с тётушкой случится беда. Она это понимает. Мать твоя понимает. А ты нет. Зачем её выгонять? Испугалась Лейсан. Она же хорошая экономка. Но она стареет. А время не щадит никого, русалка. Ни маму, ни тётю. Лейсан покачала головой. Не верю, не верю. Мечты, которые она выстроила, рушились на глазах. Тебе тоже нужна защита, Лейсан. И пусть я не настолько свободный человек, каким мечтал быть, но я богат и смогу дать тебе защиту и покровительство. Что? Она честно пыталась выглядеть изумлённой, но из неё скорее уж сочилась радость. Признание сделано. Кадир, господин Ты злишься на меня? Что вам? Как я могу злиться на господина? Мне нужно тут же отдаляться от Лисан. Кадир встревоженно перехватил её руку и сжал её. Ведь ничего по сути не изменилось. Я всё тот же, ты всё та же. Положение оно было и раньше, но не мешало нам так. Лисан во все глаза смотрела на Кадира, не зная, что произнести в ответ. Как прежде уже не станет, или нам придётся прятаться от всех. Мужчина нахмурился. За своим признанием он не думал о последствиях, но слова девушки заставили задуматься. Это мы обсудим позже. Но я смогу чаще увозить тебя от чужих глаз, чтобы показать мой мир, мои богатства и все чудеса, которые ты не могла видеть на севере. Я не хотел, чтобы ты смущалась, переживала за нас, что поймают. Поэтому признался Но больше ничего не должно измениться. Обещай. Я не знаю, что обещать тебе, улыбнулась Лейсан. Обещаю, что буду продолжать называть тебя Кадиром и злиться на глупое поведение. Он рассмеялся, а она продолжила. Обещаю по утрам оставлять самую горячую хрустящую булочку для тебя, заваривать самый вкусный ароматный чай, выходить вечером во дворик, когда позовёшь. Это я обещаю. Ещё обещаю любить меня не за моё положение, а любить как раньше, как простого человека. Лисанне уверенно кивнула. Кадир заметил и с досадой спросил: Значит, теперь, зная, что я господин, твои чувства ко мне изменились? Нет, что ты нет. Просто что же. Я никому не смогу сказать, что мы любим друг друга. Никогда не буду мечтать, что мы сможем прожить жизнь вместе. Тут голос Лейсан дрогнул и стих почти до шёпота. Я не смогу даже мечтать прижать нашего ребёнка к груди. Кадир с рокотом то ли застонал, то ли зарычал, запрокидывая голову и издавая непонятный звук в небеса. Мы всё решим, постепенно, не сразу. Да, я не смогу дать всё. Но я буду любить тебя до конца своих дней, русалка. Я не могу изменить правила и отказаться от обязательств перед семьёй, но имею право любить тот, от которой бешено бьётся сердце. Только не предавай меня, слышишь? Никогда не отворачивайся от меня, не ври мне. Будь верной до конца. Обещай быть со мной рядом. Слёзы ослепили Лий Сан, а чувство накинулось на шею Кадиру, обняло, прижалось всем телом. покрывая его лицо, щеки, губы поспешными поцелуями, приговаривая: "Я с тобой, я твоя, я рядом, любимый". Когда эмоции схлынули, Кадир с заговорщицкой улыбкой потянул Лейсан в сторону от площадки, по узкой но утоптанной тропинке к утесу, возвышающемуся над морем. Лейсан узнала эту выступающую скалу. С которой каждый раз Кадир прыгал в море и выходил на берег к поджидающему его Лейсан. Ты будешь прыгать? догадалась девушка. Нет, засмеялся Кадир. Мы прыгнем его вместе. Я? Нет, я не буду прыгать. Я не умею плавать. Лейсан закричала, напуганная решением господина. Но он продолжал тянуть ее к обрыву. Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Задыхайся от паники, повторяла девушка, сопротивляясь, пытаясь вырваться из хватки мужчины и убежать обратно на безопасную обзорную площадку с перилами по краю. Кадир дошёл до самого края и остановился, обвивая руками Лисан, прижимая её к себе и посмеиваясь. Ты будешь со мной. Я не выпущу тебя ни на секунду. Прошу тебя, я боюсь. Ты правда не умеешь плавать, русалка? Теперь мужчина откровенно смеялся, обнимая дрожащую Лейсан. Не умею. На севере почти не купаются. Там нет моря. Точно. Я и забыл. Но твой отец умеет плавать, Лейсан кивнула. Он в молодости попал в южную армию, там научился. Хорошо. Я сам научу тебя плавать. А сегодня прыгнем одни. Кадиру улыбался, когда отпустил Лейсан. Стино через голову рубашку и передал ей, снова посмеиваясь над её смущением. Девушка отводила глаза и краснела. Они оба знали, насколько переступали сейчас законы приличия. Но в этом была какая-то изюминка. У них появилась общая тайна, которую ни один из них не выдаст. Мужчина скинул лёгкие макасины и передал их Лейсан. Встретишь меня на берегу. Лейсан кивнула. Хотела подойти и поцеловать перед прыжком, но снова смутилась, боясь прикасаться к его обнажённому телу. Можно я посмотрю, как ты прыгнешь, а потом спущусь? Конечно. Она любила Кадира, любила всем сердцем. От его улыбки замирало сердце, от голоса по коже бежала дрожь, от близости собственное тело переставало слушаться и загоралось внутри жарким неугасаемым пламенем. Чуть отойди, Я разбегусь и прыгну. Кадира отошёл, потом в три мощных прыжка достиг края и полетел. Сверху смотреть на этот полёт было так же великолепно, только сердце обрывалось не от восторга, а от страха. Мужчина легко вошёл в воду, исчезнув на долгие 2 минуты. Лейсан рвалась вниз и не могла отойти от края, пока не увидит любимого. Но вот он показался далеко от скалы. закричал ей и замахал руками. От облегчения девушка чуть не расплакалась. Но тут же собралась и побежала вниз, на берег, встречать любимого и своего господина.